Помнишь, сказал он, как ты участвовал в зачистке в одном селе под Грозным. Меня похолодело внутри. И что? Дело закрыли. Какое это имеет сейчас значение? заорал я. Ну, ты же понимаешь, как закрыли, так ведь можно и открыть. Совесть-то не мучит. «Кошмары часом не снятся?» «Пять человек, детей, женщина, двое стариков». «Не снятся кошмары, Данила?» «Чеченский след? Покойнички-то не преследуют?» Меня забила мелкая дрожь. В памяти всплыла та ужасная ночь — Поступили разведданные о том, что в соседнем селе скрывается группа боевиков. Нас подняли по тревоге, и мы выдвинулись в указанное место. Ночь — это не наше, не федеральное время в Чечне. Ночью там другие хозяева. Ночью мы боимся чеченцев, а они нас. Поэтому ночью их время. Вошли в село. Из порога начался бой. Бой. Мы продвигались с трудом. Каждый жилой дом, каждый сарай — крепость, каждое окно, каждая щель — огневая точка. Мы ввязались, но силы были неравны. Командир принял решение отступать, вызвать подкрепление и до утра закрыть чеченцев в селе. Но они заперли нас раньше. Все отходы из села — простреливались перекрестным огнем. Стало понятно, что до утра не придержаться, как куропатки в засаде. Подкрепление вызывали, но пока оно придет, мы уже будем грузом двести. Кто-то ранен, кто-то убит, а ведь это как в шахматах. Чем меньше у тебя фигур, тем меньше у тебя шансов, и тем изощреннее должны быть твои действия. Определились три основные точки внутри села, откуда по нам велся огонь. Три дома. Командир сформировал три группы. Я был назначен в одну из них старшим. Моя группа прекратила стрельбу, чтобы пробраться к цели незамеченными. Все шло гладко. Мы тихо прошли через сад и закидали намеченный дом гранатами. Внутри. «Было пятеро детей, женщины и два старика. Все погибли. Боевики действительно были в доме, но, видимо, успели отойти. Потом на нас завели дело, было расследование, но под давлением командования, как это обычно водится в таких случаях, дело закрыли. Теперь этот подлец вынул скелеты из и начал им трясти». «Чего вы от меня хотите?» — спросил я. «Да ничего особенного», — незнакомец стал вдруг самой добродетелью. «Ты Давиче, летел с одним гражданином на его самолете. Он тебе предложил работку, а ты отказался». «Правильно сделал, хороший мальчик. Только вот нам нужно, чтобы ты на него поработал. Точнее, конечно, на нас. Но у него». «Понимаешь, о чем толкую?» «Засланного заказчика хотите из меня сделать?» «Ну, что-то наподобие. У нас на него зуб имеется, но нужны посерьезнее зацепочки. В накладе не оставим. Сам понимаешь, деньги большие крутятся. Работенка, конечно, грязненькая, но деньги, они ведь не пахнут».